Глава 42. Капкан. Цель оправдывает средства. Гаврилов безгливо, помостившись, смахнул промасленную витер с табурета. Садиться он стал, сиденье блестело от пролитого масла. Он огляделся по сторонам. В буксе автосервиса, кроме этого колченогавого табурета и пары автомобильных кресел, сесть было не на что. Он протёр ладоньи полированный бок Audi и присел на край капота, пристроив ногу на бампере. Хотелось курить. Он помял в руках пачку и сунул в карман. Запах дыма, смешавшийся с маслянистым духом, пропитавшим воздух бокса, особого удовольствия не сулил. В яме под машиной послышался тихий свист, потом что-то зашуршало под днищем. Что там у тебя? спросил Гаврила, постучав каблуком по бамперу. Из ямы вылез человек в синем комбинезоне, поднял с пола ветошь, стал тщательно протирать перепачкой на руке. Гаврилов обратил внимание, что пальцы у него были не такие, как у нормального автослесаря, крючковатые, битые, перебитые, а тонкие и нервные, как у пианиста. Этот человек был его лучшим специалистом по подслушивающим устройствам. В автосервисе, работающем под крышей Гаврилова, он появлялся раз в неделю, когда оперативные машины агентства проходили профилактический осмотр на вшивость, как шутили опера. В салоне всё чисто. Человек прищурился на солнечный зайчик, играющий на боку машины. Здесь им проблемы. Что? Радиомаяк, ремонтирован качественно, сразу не найдёшь. Спецы работали, Никита Вячеславович. Он вздохнул, словно на один ижечок был его самой главной личной неприятностью в этой жизни. Ты воюй маму. Гаврилов зло сплюновского зуба. Заблокировать сигнал можно. Исключено. Слесарь бросил на табурет ветиш. Приборчик его очень редкий. Я про такое только читал. У нас же всё больше Гонконгское дерьмо лепят. А этот высший класс делает маленькая фирма в Израиле. При попытке заблокировать сигнал сам перестраивает рабочую частоту и заодно даёт кодовый сигнал о том, что он обнаружен. И насколько пашет это чудо еврейской мысли в ручном слежении до 5 км с точностью плюс-минус метр. А в дежурном режиме Слисарь опять вздохнул. Связь идёт через спутник. Точность обнаружения объекта до 100 м. Судите сами. Гаврила в ней удержал из-за курил. Название фирмы можешь вспомнить? Он прищурил один глаз, спасаясь от едкого дыма. Фирмы нет, а прибор называется Слистер на секунду задумался. О, Белил 69. Белиал поправил его Гаврилов, нехорошо усмехнувшись. Партия приборов с именем древнеигерского духа Верлонуства была закуплена агентством через цепочку посредников и передана под Сидирцеву. Сволочь, под колпак посадил. Хотя почему свылачь, умный человек страхуется, как умеет. Пусть спит спокойно. Я работаю в рамках операции. Единственная вольность пропаду в неизвестном направлении в самый неожиданный момент. Давно стоит, как считаешь? Спросил он слесаря. Не больше 3 дней. Могу сковырнуть Никита Вячеславович, но этот жук даст сигнал, а потом спалит микросхему. А вот этого делать не надо. Имущество казённое, денег стоит. Горела сплюнула сигарету на бетонный пол, распихнул каблуком. Открывая ворота, мне ехать пора. Неприкасаемые. Обидать решили в гостиной, на веранде было уж слишком холодно. Журавлёв едва притунулся к супу. Не хотя поковырела вилкой и жарковая, налил себе большую кружку чая, посопев, достал из кармана упаковку таблеток. Вытавил две на ладонь, отправил в рот, помочившись проглотил. Говрилов со аппетитом жующий горячее мясо, на секунду оторвался от еды, посмотрел на Журавлёва и покачал головой. Совсем вы меня дошли. Без сочувствия обойдусь, проворчал Журавлёв, облизнул белый налёт на губах и сделал два больших глотка из кружки. Идёги подводить будем? А разве Максим вам ещё ничего не рассказал? дело на удивление Гаврилов. Поздравлял с успехом, поморщился Журавлёв. А остальное, сказал доведёте вы. И правильно сделал. Гаврилов промахнул губы салфеткой и отодвинул тарелку. «Кстати, где Костик?» «Отсыпается. Двое суток компьютеры насиловал», – сказал Максимов. «Да-а-а». Гаврилов развалился в кресле, задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Так какие результаты?» – не удержался Журавлёв. «Можно было бы откупорить шампанское», – усмехнулся Гаврилов, «если бы не боязнь сглазить. Благодаря этому молодому человеку, Гаврилов кивнул на Максимова. Вчера успешно очищен депозитарий. Костик, как я догадываюсь, уже готов пройтись по счетам банка. По идее, операция окончена. Но благодаря Максиму мы имеем шанс продолжить наше плодотворное сотрудничество. Вы же наставили на перспективе, Кирилл Алексеевич. Так? Вот мы её и получили. Подробнее, пожалуйста. Журавлёв достал из портсигара сигарету, прикурил, выпустил в потолок облако дыма. Гаврилов налил себе кофе, сделал глоток и лишь после этого продолжил. «Сначала свежие новости. По косвенным признакам мы добились своего. К нашему казачку уже приходили рассерженные дяди. Вроде бы, пока ему удалось доказать свою полную непричастность. А председателю МИКБ сегодня вынесли первое китайское предупреждение. Кто-то сжахнул из дробовика по его Мерседесу. Обошлось без жертв. Пока». «Гога?» – спросил Кротов, чуть подавшись вперёд. Не вести всё сразу. Садили Игнатович, дойдёт и до него очередь. Он со значением посмотрел на Журавлёва. Как говорили в застойные годы, есть мнение, двигать господина Крутова на самый верх. Так будто Гоголя уже нет. Иными словами, переходим ко второму этапу. В глазах Журавлёва сквозило неприкрытое торжество. Можно сказать и так, кивнул Гаврилов. Для начала я усилю охрану дачи. Бережённого Бог бережёт. Вечером привезу серьёзных ребят. В обиду они вас не дадут. Во-вторых, Максиму сегодня предстоит торжественный выход в свет. Жунушка нашего казачка решила потрясти задницей на одном рауте. На казачка сейчас полмосквы зубы точит. Такое прикрытие нам терять не рановаться. Вот Максимов и последит за ним. В соответствующий случаю костюмчик я привёз. Инга сейчас его прочистит, погладит. И вперёд. Он говорил быстро, словно боялся, что его остановят, переводя испытывающий взгляд с угрюмо пыхающего сигареты Журавлёва на крутого, катающего хлебный шарик по скатерти. «Не проще усилить охрану казачка», – насторожился Журавлёв. «Чтобы доказать, что шапка горит на варе», – усмехнулся Гаврилов. «Нет, Кирилл Алексеевич, лишних телодвижений я сейчас сделать не хочу и не буду, ибо жить хочется. Моё агентство официального договора на охрану фирмы казачка не имеет». Так какова разна мне там маячить? А Максим числится его сотрудником. Ничего странного не будет, если он нарисуется на этом бриуме. Для охраны одного Максима мало, решил гнуть свою журавлю. Да никто этого стасунка мочить там не будет, говорила он нервно, забарабанил пальцами. Максим просто присмотрит за ним. Если и возникнет ситуация, то разборки будут где-нибудь в другом месте. Вот тогда Максим и свиснет моим орлам парации. Всё ясно. Короче, Максим уже включён в список приглашённых, и обсуждать тут нечего. «Это мелочёвка», – выдавил Журавлёв. «Что конкретно решили делать дальше?» Максим услышал их перебранку так, словно речь шла не о нём. Аргументы Гаврилова были шиты белыми нитками, это было ясно. Почему он не сказал просто «Максим мне нужен в городе»? Вряд ли Журавлёв стал бы возражать. «Играем в «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», как дети ей-богу». Максимов подлил себе кофе и отклинулся на стуле. А всё потому, что ходу в этой партии осталось мало. Стало быть, всё легко просчитывается. Вот и не знают, как соврать половчие. Гаврилов закурил, покрутил в пальцах золотой цилиндрик зажигалки. Суть проста. По моим данным, к Гоге приехали хозяева пропавшего товара. Грядёт серьёзная разборка. За три фуры товара болевицы удавят кого угодно. Если сейчас Кротов заявит, что наркотики он конфисковал в счёт долгов Гоге, но готов вернуть, то Гоге конец. «Ашкинази поручим срочно организовать встречу с боливицами. Вы, Крутов, их быстренько охмуряете, заключаете соглашение о партнёрстве и дело в шляпе. Вы, Савелий Игнатович, возвращаете себе корону, а Гуга отправляется прямиком на Ваганьковское». Гаврилов рукой разогнал дым. «Всё гениальное просто». Крутов расплющил хлебный шарик и поднял глаза на Гаврилова. «Разве не знаете, что в таком случае полагается заплатить неустойку?» – спросил он. Из-за временной пропажи груза боливийцы понесли определенные потери. Мне придется их покрыть, иначе разговор не получится. Вот и заплатите из денег за векселя. Какая проблема? Не для личных же нужд мы их сперли. Натянуто хохотнул Гаврилов. Кротов кисло улыбнулся. Именно этого я и ждал. Не понял иронии, Кротов, сыграл удивление Гаврилов. Вы хотите добить Гогу? Да, хочу. Так звоните Ашкин-Ази. Гаврилов выложил на стол радиотелефон. Крутов крутил перстень на пальце и молчал. В гостиной повисла гнетущая тишина. Максимов одним глотком допил кофе, встал, громко отодвинув стул. "Пойду собираться", сказал он. Смотреть, как Крутов подписывает себе приговор, не хотел. Был уверен, что Крутов сейчас возьмёт трубку, ничего другого ему не оставалось. Гаврилов, возможно, и не ведал, что предложил, но Крутов должен был отлично понимать. Направить деньги из Стокгольма в счёт неустойки за похищенный груз наркотиков означало сохранить цепь, по которой капитал влияния проникал в страну. Даже если Гуга Осташвили будет отстранён, Крутов, заняв его место в криминальной империи, будет вынужден продолжать эту линию, потому что ничто так не вяжет на смерть навсегда, как первый шах. И шах этот Крутов сделает под нидвусмысленным нажамом Гарилова, если не найдёт в себе силы выйти из игры. А за работу под нажамом, как предупреждал администратор Полагала смерть. Максим медленно поднимался по лестнице на второй этаж. Второй, оставшихся внизу, не спускали с него глаз. Это он отлично чувствовал, как прекрасно чувствовал и состояние всех троих. Гаврилов затаился, скрывая гложущий изнутри страх за маской наглой самоуверенности. Хотя ины боялся, что не хватит сил доиграть роль. В этой внутренней зажатости была взрывная готовность пуститься на отъёк при первой же возможности. Крутов зажжался как лис, услышавший клацанье капкана. Ещё не пришла боль в перебитой ноге, и ещё не вспыхнула отчаянная решимость грызть лапу. Пока был только страх и беспомощность, и ещё дикая усталость загнанного зверя. Журавлёв злился на себя. Слишком трудно рождались мысли и текли медленно, как склизкие пиявки в тёплой воде. Голову заполнила какая-то вязкая муть. Он ещё не связывал своё состояние с уколами, которые делал ему Инга, а Морфи уже начал подтачивать мозг. Больше всего журавлёв чистил Максимов. Хочется сейчас выйти на свежий воздух. От напряжения его вдруг стало клонить в сон, и это раздражало ещё больше. Можно было всё переиграть, смешав разданные карты. Можно было вызвать гипертонический криз у Журавлёва, неожиданную истерику у Инги, заставить Крутова разбить радиотелефон. Можно, но Максимов запретил себе даже думать об этом. Есть предел магии, она не может изменить предопределённость событий. И всё шло к тому, что Кротов возьмёт трубку, и след за этим событием развернутся в заранее подготовленное русло. Максим, заодно разбуди нашего Кулибина. Пусть идёт всегда разговор есть, догнал его голос Гаврилова.